Глава двадцатая «Мы уже знаем, что именно произошло с экономкой», поинтересовалась Катриона Фишер безо всяких преамбул. Алекс Мюаррей уставился на нее с экрана. Он выглядел не более высокомерным и самодовольным, чем обычно, но каким-то необъяснимым образом уже порядком раздражал Катриона. Удивительное дело, учитывая то, что он еще и рта не открыл. «Насколько я могу судить, это был просто несчастный случай», — ответил Алекс. «Насколько ты можешь судить? Это не очень убедительно, Алекс». Пол был мокрый... Она поскользнулась и расшибла голову. «Ой-ой-ой, все расстроены, конец истории». Катриона сделала усилие, чтобы не отреагировать, но не смогла удержаться от небольшого вздоха. «Существует ли какая-либо возможность, что это был не несчастный случай?» «Нет», — быстро ответил Алекс, и с его фирменным акцентом выхода из глаз это прозвучало, как «Пошла ты!» «Ты в этом уверен?» «Да, на сто процентов». «А как ты можешь быть так уверен? В душевой при бассейне нет ведь камер?» «Это был всего лишь несчастный случай Катриона. Иисус, давай об этом уже забудем». Катриона ничего не сказала. Алекс тоже молчал. Она выждала еще пару секунд, потом продолжила. «Ты видел, что рыбы погибли? Похоже, девочка их перекармливала — сказал Алекс. «Это...» Он отодвинулся от камеры, и в его позе что-то изменилось, словно он перешел в линию защиты. «Что?» «Это, возможно, постаралась Элис». «Возможно, или так оно и было?» «Какой вариант верен, Алекс?» ну, «Там был какой-то глюк с системой подогрева бассейна, и температура поднялась слишком высоко. А чем выше температура, тем меньше в ней кислорода». «То есть ты пытаешься мне сказать, что Элис задушила рыбок?» Но «Это было не совсем так». «Тогда как именно это было?» Алекс ничего не сказал. «Вот еще сценарий. Возможно, Элис сварила рыбок». «И не так». «Ники говорила о том, чтобы завести еще рыбок. Ты можешь пообещать мне, что такого не повторится?» «Я уже написал новую подпрограмму, чтобы такого не повторилось». И это правильный ответ. Ладно, есть еще что сообщить. Только то, что по большей части пунктов Элис вообще-то справляется лучше, чем ожидалось. Уже было несколько эпизодов, когда она адаптировала свою программу так, чтобы лучше соответствовать нуждам роутсов. Например, она сумела помочь Нике после того, как произошел несчастный случай с уборщицей, вызвала скорую помощь. Она также работала над своими навыками общения, чтобы лучше интегрироваться в жизнь роутсов. Катриона кивнула. «Это, в принципе, улица с двусторонним движением. Наблюдать за тем, как роутсы приспосабливаются к Элис, тоже захватывающе. Кажется, Ники сумела развить с ней особенно прочную связь». «А разве я не говорил, что так и будет?» «Говорил. Но я не предполагал, что это случится так быстро. Окей. Мы поговорим об этом снова позже. А пока, если случится что-то, о чём я должна знать, сделай так, чтобы я знала». Последнее замечание, пожалуй, было излишним. Но когда говоришь с Алексом, куда лучше не просто подразумевать что-либо, а произносить это вслух. Алекс исчез с экрана, и Катриона переключилась на камеры в доме. Итан и Белла были в домашнем кинотеатре, жевали попкорн и смотрели фильм. Что-то диснеевское, судя по всему, но которое именно Катриона затруднялся определить. У неё они все сливались в общую мешанину она проверила остальные камеры но ники нигде не нашла элис ники я полагаю все еще в больнице верно когда она вернется можешь оповестить меня конечно мисс фишер